Глава 16 Я проверил автомат и убрал его на правую сторону. Сейчас самое время начать работать по прямому назначению. «Лёха, сядь!» — попытался остановить меня Гриф, но я ему подмигнул и пошёл в кабину к экипажу. Открыв дверь, я встретился взглядом с бортовым техником. Сириец в чёрном шлемофоне смотрел на меня вопросительно, хлопая глазами. Не ожидал он, что к нему сзади подойдет человек с видеокамерой в руках. «Поснимаю», — сказал я на арабском, и наклонился вперед, оказавшись перед центральным пультом. За остеклением кабины стоял настоящий смог, который не позволял разглядеть происходящее на аэродроме. Только я включил камеру, как сквозь дым нам в лоб выскочило несколько вертолетов. «Командир, близко!» прокричал лётчик-штурман, которому для этого даже не понадобилось говорить через самолётное переговорное устройство. Дистанция минимальная. Я уже мог спокойно разглядеть белый шлем лётчика-оператора Ми-24, который выскочил нам лоб в лоб. Но командир нашего Ми-8 моментально среагировал и ушёл в сторону. Смотрю на бортового техника, а у него чуть брови седыми не стали от такого манёвра. Я продолжал снимать, даже когда мы опять ворвались в стену дыма. Тут же, пробив ее, мне предстала картина «Рошпинна». От увиденного летчик-штурман даже присвистнул. Вокруг идет бой. Весь аэродром в дыму. На южной окраине продолжают активно работать Ми-24 и три наших Ми-28. Вышка командно-диспетчерского пункта разбита, а рядом со стоянкой дымит большой ангар. «Минута!» — крикнул командир экипажа. — Времени на съемки из кабины больше нет. Я убрал камеру как раз, когда вертолет доворачивал носом в торец полосы с нанесенными на ней цифрами. Впереди нас еще три вертолета, которые уже подходят к бетонке взлетно-посадочной полосы. Я вернулся в грузовую кабину и приготовился к высадке. Лица всех ребят серьезные. Сирийцы молятся, а мои соотечественники спокойно сидят на своих местах. Вертолет задрожал, переходя с косой на осевую обдувку. «Готов, лёха От меня не отставать!» — сказал Сева. Вертолет подошел к полосе и просто плюхнулся на бетонку. Я даже подлетел над скамьей. Из кабины экипажа выскочил бортовой техник и открыл сдвижную дверь. Началась высадка. Ми-8 тряхнуло, и я сразу спрыгнул с борта. Под ногами оказался горячий бетон. Повсюду слышались короткие крики из смеси русского и арабского, щелчки затворов. Боковым зрением я видел, как кто-то из сирийского «Коммандос» споткнулся и упал. Мы залегли у края взлетной полосы, вжимаясь в траву. Мозги плавились. Ощущение было такое, будто попал в ад и лежишь на сковородке. Только раскаленного масла не хватало, и точно ад. Я вытащил из рюкзака видеокамеру, готовясь к съемке. Адреналин зашкаливал. Сердце гулко стучало в груди. Вертушки кружили в небе над аэродромом настолько низко, что почти касались винтами крон деревьев. Столпы дыма поднимались от подбитой военной техники и ветром разносились по аэродрому. Столкновение здесь было серьёзным. Израиль пёр вперёд, но и Сирия не собиралась так просто сдаваться. А при поддержке советского спецназа так тем более. «Где-то звонко рвануло», И ещё один столб чёрного дыма устремился в небо. Меня обдало волной жара. «Точно ад, блин!» — шепнул радист-сириец, прижав к себе радиостанцию. Приподнимаю камеру и смотрю в объектив. Пытаюсь поймать резкость, видя через объектив, как бегут люди, падая и поднимаясь. Пот заливает глаза, а кончики травы щекочут ноздри. Снова пронзительный виск ПЗРК. Вижу, как ракета уходит по цели. Вертолет, высадивший нас, смещается в сторону, дергается и отстреливает ловушки. Пылающие шары сыпятся сплошной стеной. В Москве точно будут довольны таким материалом. Как все это уже знакомо. В прошлой жизни я тоже участвовал в высадках и штурмах. Имел не один десяток операций за спиной. «Карелин, ты пишешь? Жара пошла, а?» — крикнул сбоку Сева. «Ишу!» — отвечаю автоматически. Пальцы не отпускают камеру. Еще из одного Ми-8 вдалеке выпрыгивают спецназовцы. Несколько вертушек отстреливают боекомплекты, прикрывая высадку с воздуха. Ми-8 садятся один за другим. Тут по ближайшему зданию один из вертолетов выпустил ракету. Потом еще один зашел и отработал туда же. Я успел заснять, как управляемая ракета с Ми 24 вышла из направляющей и точно поразила позицию противника в небольшом здании. Когда пыль осела, в пролом устремилась одна из групп десанта. Камни летят по бетону. Камера пишет, запоминая героизм наших и сирийских ребят. За спиной один за одним улетают вертолеты, оставляя нас один на один с противником. Сева коротко тычет мне в плечо. «Двигаемся». Начинаем подниматься и двигаться к зданию рядом с диспетчерской вышкой. Впереди несколько ангаров, бетонная стена, обгоревшая машина у въезда. Сразу за ней и КДП — наша ключевая цель. Высокая, одинокая, с простреленным аквариумом наверху. Если взять ее, то мы заберем глаза аэродрома и лишим противника преимущества господствующей высоты. Короткими перебежками бежим к вышке. Вижу, как гиря, гриф, сириец, радист двое арабов из местного командос держат дистанцию. Если прилетит, то положит не всех разом. Откуда-то отдаленно слышу хлопки. Это бьют, но не по нам, а по ребятам из другой группы. Рация шипит. С верхнего этажа диспетчерской работает пулемет. Не пускает. «Понял», — принимает гиря информацию. Замираем за отбойником, до которого добираемся через перестрелку с обороняющимися. Отсюда вижу диспетчерскую. «Держу», — говорит гиря, — и гриф выходит вперед. Идем между стеной и трубой диспетчерской вышки. Металл горячий, я касаюсь и отдергиваю руку, стискивая зубы. На трубе впору жарить шашлыки. «Камеру пока опустил». Могу замешкаться и подставить ребят из своей группы. Съёмка важна, но куда важнее не становиться обузой для ребят. Надо наоборот им помогать. Гиря делает жест «Стоп». Мы замираем. Он осматривается, потом указывает идти вдоль стены и забора. Сева прикрывает. Его глаза в перекрестие прицела. Грохот вдалеке. Следом гремит вторая вспышка. Стена содрогается от эха. Пыль оседает на нас. Мы приближаемся к вышке. Гиря вел группу короткими знаками, продолжая докладывать о нашем продвижении. «Гиря, песку. Глаза вижу. Планирую заходить», — доложил он по рации. Я вновь включил камеру. Из-за края стены уже показалась лестница к боковому входу. И тут началось. «Контакт!» — крикнул Гиря, успев спрятаться за угол. Сверху ударил пулемет. Очередь прошла чуть выше. Куски бетона выбило из стены. Мы мгновенно вжались в землю, как по команде. Еще одна очередь прошла по диагонали, цепляя балку. Я выглянул через край. Хватило одного взгляда. Работали не армейские. У израильских военных форма уставная и однообразная. Да и броня другого фасона явно не цахалт, но обучены так, что последние позавидуют. Это не израильтяне. «Блэк-рок», — коротко сказал Сева, — «их не перепутаешь». В этот момент за моей спиной что-то хлопнуло в небе. Я повернул голову и увидел вспыхнувший прямо в небе вертолёт. На секунду показалось, что сейчас Ми-24 упадёт на нас, но он увильнул влево, Зацепил край диспетчерской и взорвался, упав на крышу одного из зданий. В небо вырвался столб огня. Лётчики не успели выпрыгнуть. С такой высоты это было сделать сложно. В казарму влетел. Как знал, выдохнул Сева, перезаряжая автомат. Взрыв недалеко от диспетчерской отвлёк пулемётчика и позволил нашим начать штурмовые действия. «Выстрел!» — крикнул Гриф, стреляя из гранатомёта. Взрыв, и часть укрепления снесено. Полетели две гранаты одна за другой, следом серия коротких автоматных очередей. Пулемёт замолчал. «Чисто! Проход открыт!» Мы рывком переместились к диспетчерской. Первый этаж был не пустой, но очередные гранаты сделали своё дело. Я только и успевал перемещать камеру. «Прикрываешь!» оставил гиря на входе пулемётчика и грифа с радиостанции. Только мы вошли на лестницу, по нам ударили плотным огнём. Противник засел за баррикадой из стеллажей строительных плит. Оборону уложили, как в учебнике. «Не пройдём!» — крикнул Сева, отстреливаясь от обороняющихся. Мне удалось разглядеть баррикаду. Она была собрана из каких-то стеллажей, мешков, даже офисной мебели. Всё уложено грамотно, с пониманием, как держать узкий вход. Прострел перекрыт. Каждый, кто попытается сунуться в лоб, сразу попадает под огонь. Гиря стоял у дверного косяка. Он отстрелял короткими по баррикаде и обернулся. «Минимум двое», — зашипел Гиря. «Удар морковками. Второй этаж», — намекнул Гиря на применение РПГ. Но тут же Кирилл замолчал. К нему подошел сириец. «Нас может задеть, так что будем штурмовать». Появилась у меня идея. «Взрывчатка есть? Детонаторы?» — спросил я. Кирилл вопросительно посмотрел на меня. Противник продолжал давить, вытягивая нас к себе, но никто так и не поднимался по лестнице. «Есть!» — ответил Сева, отстреливающийся от наемников. «Дай мне и ждите!» — передал я сирийцу камеру. Гиря протянул мне два куска пластита-4. Я снял автомат и пошел по коридору первого этажа. Надо было найти пустое помещение точно под баррикадами противника. Первая же комната была пустой. Войдя в следующую, я увидел двух женщин, спрятавшихся в углу. Они были одеты в простую гражданскую одежду. Дрожали они так, будто смертельно замерзли. «Тише! Ко мне сюда!» — подозвал я их. Они медленно встали. «Быстро в подвал и сидеть там!» — сказал я им на английском. Две дамы послушались и убежали. Я быстро забрался на один из шкафов и установил взрывчатку. Вставил детонатор. Осталось только подорвать. Несколько секунд у меня было, чтобы покинуть комнату. Только я добрался до гири, как произошел взрыв. — Есть проход, — объявил Сева. — Who are you, мистер Карелин? — проговорил Кирилл, поблагодарив меня за находчивость. — Да в кино такой трюк видел. «Соврал я. Следующий этаж, и вновь забаррикадировались несколько бойцов. Гриф и Сева после короткого совещания с сирийским командос решили заходить с бокового пролета, где должно было находиться окно технической комнаты, оттуда по узкому коридору сразу наверх. Я пошел за своими земляками и вновь включил камеру. «Готовы», — передал командос из рации, — «на счет три кидаем дым». «И заходим». «Принял?» — ответил Гиря. Дымовая граната покатилась по полу. Плотный серый туман заполнил холл. Стрелять начали вслепую. «Секунда. Две. Три...» И враг в баррикаде потерял обзор. Гиря ворвался первым. Опустившись на колено, он короткими очередями прикрывал наш заход. Очередь. Крик. Один из врагов упал. Второй откатился за стенку. «Один готов», — бросил Сева. В этот момент гиря бросил за стенку гранату. Взрыв, из потолка посыпалась штукатурка. «Второй тоже. Кино снимаешь, Лёха?» Увидел Кирилл, как я опустил камеру. «Да, только в дыму плохо видно». «Ты ещё скажи тебе свет, как в фотоателье настроить!» Сплюнул в сторону Сева. Мы закрепились. Из коридоров доносились короткие выстрелы. Наши обходчики выскочили с тыла, целые и невредимые. Гиря осмотрелся, показал рукой вверх. «Дальше, по этажам!» Командир сирийцев кивнул. Гиря повторил то же самое на арабском, поскольку не все знали русский. Все проверили боезапасы перезарядились. В здании было пять этажей. Когда выстрелы и взрывы стихли, я решил зайти в одну из комнат. Я проверил камеру. Запись исправно шла. В объективе застыла баррикада. Остатки дыма и несколько тел наемников. Мы пошли дальше, вверх по лестничному пролету. Лестница была узкой. Бетон ступенек покрылся трещинами, а под ногами хрустел мелкий мусор. «Без дыма», — предупредил Кирилл. Гиря был прав. «Здесь ограниченное пространство. Можем сработать самим себе в ущерб». Впереди видна дверь четвертого этажа. Командос открыл её коротко и резко. Сделал шаг вперёд, упирая автомат в плечо. Внутри был коридор, направо шла лестница, налево офисные помещения. Темнота была такая, что хоть глаз выколи. Шли, стараясь не шуметь, хотя после нагрузки у многих сбилось дыхание, и пол под ногами тоже скрипел. Двери в кабинеты были открыты, я нет-нет заглядывал внутрь. Обстановка везде была плюс-минус одинаковая, Перевернутые столы и стулья. Мысли прервала короткая очередь. Сирийц, шедший впереди, пристрелил затаившегося боевика. Тело убитого стукнуло о стенку и сползло на пол. Как тараканы по щелям забились, прошипел Сева и проверил последнюю комнату по правую сторону коридора. Из комнаты послышались одиночные выстрелы. «Пусто. Идем следующий пролет», — вышел из комнаты Сева. «Слишком легко дается». Предположил Гиря, сплюнув на пол. Или в ловушку заманивают. Поднялись на четвертый этаж. Еще немного и будет верхняя точка. Сириец пошел вперед первым. Он шел уверенно, даже слишком. В последний момент увидел в блеске солнечного света растяжку. «Стой!» – прошептал я, схватив его за плечо. Сириец вздрогнул и благодарно кивнул. За малым парень не подорвался. Четвёртый этаж встречался тоже темнотой и подобием холла на входе. В углу что-то блеснуло. Сева рванул назад. Очередь прошила воздух, выбив узор на стене. «Сдавайся, придурок!» — прошипел Сева, выдёргивая чеку у гранаты. Никто не ответил. И Сева закинул гранату внутрь. Из прохода четвёртого этажа вылетела граната в ответ. Гиря среагировал мгновенно. Не знаю, как у него вышло, явно не без доли везения, но он отбил гранату прикладом автомата. И она упала в проем, взорвавшись на втором этаже. «Собака сутулая!» — выдохнул он. Зачистка продолжалась комната за комнатой. И пока гражданских никто и не встретил. На первом этаже было всего две женщины, но их уже можно не считать. В конце коридора вновь начался плотный огонь. Стены крошились, застилая обзор. Гиря начал оттягиваться в одну из комнат. За ним радист, а пулемётчик застрочил по противнику. Я почувствовал, как на меня навалился Сева, опускающийся на одну ногу. Помог ему перетянуться жгутом ногу и вколол обезболивающе. «Зацепило», — проговорил Сева, продолжая сидеть на полу. Кровь постепенно окрашивала пол рядом с Севой. Коридор был заблокирован. Огонь был слишком плотным. «Пространство узкое, а значит, и пройти будет сложно». «Идея есть», — отстреливался гиря.